Глава тридцать вторая. «Ты совсем нагло скорбный, что додумался записи Зеливара без его ведома и согласия читать?» Высказывала дракону Миранда. «Да даже змеёныши, вчера глаза открывшие, знают, что нельзя влезать без спроса в Зеливарни и мастерские. А уж брать голыми руками... Но мимо нашего хутора таких дурных точно не проползала. Ирвина, хватит дрыхнуть!» «Да чего ты там вопишь посреди ночи?» Раздался сонный голос голубоволосый снизу. «Спать не даешь. «Посмотрю я, как ты будешь спать, когда узнаешь, что твою книгу посторонний дракон читал!» Крикнула ей Миранда. «Спокойно я спать буду, что я тебе советую!» «А по поводу дракона не переживай, сам сдохнет!» «Я листы, прежде чем подшивать, недели в мышке вымачиваю!» Зевнула Ирвина, и внизу резко наступила полная тишина. «Миранда, а какой там дракон почитать перед вечным сном собрался?» Осторожно спросила Рахиль. «Да пока еще молодой, красивый, облизать еще не начал!» «Вы издеваетесь там, что ли?» — рявкнула Миранда. «Бегом кто-нибудь за теткой моей! Ирвина, а ты иди сюда! Надо посмотреть, что можно сделать!» «На что она смотреть там предлагает?» — ворчала Ирвина, поднимаясь. «Что? Нализался?» — кивнула она на потемневшие пальцы дракона. «Листы слежались!» — попытался объяснить лакеар. «А тебе прям вот так срочно посреди ночи понадобилось зелье варенье осваивать!» — хмыкнула Ирвина, что-то смешивая среди принадлежавших ей полок. «Я собирался закрыть некоторые недопонимания», — ответил Локиар. «Я решил не преследовать вас обеих за расхищение развалин моего родового поместья, а просто вернуть украденное вами на место, туда, где и полагается быть». «А, Миранда, ты все не так поняла! Это он не сдурел, это он нас с тобой облагодетельствовал!» «Держи, благодетель!» «Чистая вода вам в той бочке. Это чтоб запить. Нужник внизу, чтобы выплюнуть, действует через пару минут. Так что выпил и бегом вниз доказывать, что драконы хорошо кушают». Понимая, что действительно совершил глупость, лакиар спорить с девушками не стал. Послушно выпил смешанное рвиные зелье, запил и поспешил вниз. «Тут на полке кружка с чистой водой, чтобы рот прополоскать и полотенце», предупредила его Миранда перед тем, как оставить дракона наедине с последствиями его глупости. А когда дракон выпал с еле дыша, то встретила его сложившая на руке груди Гордяна и ректор Басхим. Наг одарил дракона злобным взглядом. Кончик змеиного хвоста подрагивал, выдавая нервозность хозяина. «Я могу узнать причины, побудившие вас выбрать для самоубиения комнату студенток», – прошипел Наг. «Вам во всей Академии другого места не нашлось?» «Его было обязательно звать», – устало опустился на удобную лежанку у стены дракон. «А я звала только тетю Гордяну». Вслед за девочками начала называть Гордяну тетей Ирахиль. «А давайте я вам кое-что поясню, герцог Лакяр Казалось, что Нак сдерживается изо всех сил. «Сегодня я решил обратиться к госпоже Гордяне за помощью. Не до конца завершившаяся ленька сильно беспокоит. И вот лежу я, буквально чувствуя, как впитывается в абсолютно каждую сведенную судорогой от непрекращающегося зуда мышцу, а их у меня в одном хвосте больше, чем у вас во всем теле, чудодейственное масло». Я буквально наконец-то начал дышать. И в этот момент в приемную госпоже Гордяне вваливается перепуганная студентка Рахиль с криком, что в их общей лаборатории подыхает дракон. На мой закономерный вопрос в каком то смысле я получил ответ, что в прямом дракон сожрал дневник для зелий, принадлежавший Ирвине. И вот-вот сдохнет, по крайней мере студентка Ирвина в этом уверена. Как, по-вашему, я должен был отреагировать на столь интересное сообщение? «На-ка, вот выпей». Протянула высокий стакан с каким-то прозрачным киселем и мелкими черными крупинками, напоминающие семена мака Ирвина. рвина. «Пей, пей! Это чтобы собрать все, что успело проникнуть в твое тело!» «Тоже редкая гадость!» – настороженно спросил дракон, заметив явно горящим любопытством и исследовательским интересом взгляд. «Нет, просто у меня до тебя был только один опыт в лечении. Интересно же!» – призналась Ирвина. «Подействует или как?» – хмыкнул дракон, делая глоток. «Не, то, что подействует, я знаю», – заверила его Ирвина. «Просто хочу посмотреть, как оно на драконе будет. Говорю же, что лечила только один раз. Любимый тяжеловоз моей ба нажрался какой-то дряни, пришлось спасать. А то бы моя ба расстроилась». «Что?» – откашливался поперхнувшийся Локиар. «Чего?» – не поняла возмущение дракона Ирвина. «Дозировку я отмерила, как нашему коню. Ты, конечно, супротив него по весам не потянешь, но ты же еще и дракон». «Вот именно драконы, не какая-то там скотина в вашем хозяйстве!» Продолжил возмущаться Локиар. «Скотина у нас в хозяйстве не какая-то, а полезная!» Прищурилась Миранда. «А вот о пользе драконов пока никто ничего не утверждал!» «Угу», — допил поданный рвины зелья дракон. «Такие бесполезные, что даже за чешуей пришлось топать в соседнее королевство и на коленках ползать по развалинам двадцатилетней давности!» «А, то есть мы с Мирандой доказывали наличие пользы от драконов, оказывается!» Резко запрыгнула на спинку лежанки и уселась там, скрестив ноги Эрвина. «А ты нас напугал, прогнал...» «И хотел обворовать!» Хлопнула ладонью по боковине лестницы Миранда. «Я вообще-то пострадавший! Если ты не заметила, то твоя подружка меня отравила!» Напомнил Лакьяр. «Ее подружка тихо-мирно спала в своей комнате и в своей кровати!» Хищно причурилась Эрвина. «А вот то, что чужие вещи брать нельзя, потому что это чужие вещи, знают даже у нас на хуторе. С детства так воспитывают». И можно было не пробираться тайком в комнату к беззащитным девушкам, а просто спросить. И сами бы рассказали, для чего нам эта чешуя понадобилась. Отделила куриные желтки Миранда, быстро взбила, чуть-чуть подсластив, и потянула дракону. «Держи, поможет ослабить судороги в желудке». «Ну, так как с самолечением вы здесь все закончили, прошу проследовать в лазарет». — мыкнула Гордяна. «Так если мне настолько плохо, что нужен лазарет, может мне остаться здесь?» — предложил Лакиар. «Не настолько плохо, что нужно аж пять сиделок. Поверьте, с вашим лечением я справлюсь», — покачала головой Гордяна. «Ирвина, Миранда, во-первых, я готова уже завтра утром до завтрака услышать эту историю о чешуе, развалинах и преследующем вас драконе. Во-вторых, чтобы вы обе запомнили, что столь опасные вещи нельзя бросать где и как попало». «Будете приходить ко мне исправлять последствия вашей безалаберности, господин ректор?» «Как это называется в Академии?» «Отработка, госпожа Гордиана», — поддержал ректор своего лекаря. И даже не напомнил о том, что Гордиана не может пользоваться своим родством с одной из студенток. «Мы наказаны? За что? Я свою тетрадь оставила в своей, понимаете, в своей зельеварне!» Возмутилась надувшаяся Эрвина. «А что мы там вдвоем делать будем?» — нахмурилась Миранда. Не так уж он и пострадал, чтобы столько внимания ему уделять. «Не переживай, найду чем занять». «Будете учиться снимать напряжение в забитых от зуда и судорог змеиных хвостах», — пригрозила Гордяна. «О, готов побыть учебным пособием», — тут же отозвался ректор.